Глава седьмая. Старая дева с почты. Мгры сейчас находился в таком состоянии, когда все чувства особенно обострены. Он только что вышел из дома отеля, и теперь вместе с Луи побрел в темноте сквозь туман, который прилипал к коже, как ледяной компресс. Сделав несколько шагов, он неожиданно остановился. Что с вами, господин комиссар? У Мэгре промелькнула одна мысль, и он теперь пытался вновь поймать ее нить, продолжая в то же время внимательно прислушиваться к тому, что происходит в доме грук отеля. Оттуда доносились приглушенные голоса, срывающиеся на крик. Почему Мэгрэ вдруг остановился посреди улицы? Это, видимо, напугало Луи, и Мэгрэ понял, почему. Он походил на сердечного больного, которого приковала к месту внезапная боль. Но это не был сердечный приступ. Сейчас не до сердца. И все же Мегре отметил про себя. Испугался, принял меня за сердечника. Позднее он узнал, что здешний врач умер от грудной жабы, и местные жители за многие годы не раз видели, как он внезапно останавливался посреди улицы, прижав руку к сердцу. А в доме отеля разыгрался скандал. Так, во всяком случае, можно было заключить по возгласам, которые доносились оттуда. Но Магре уже не слушал. А Луис, считая, что теперь-то он понял, почему комиссар неожиданно остановился, весь превратился в слух. Но чем громче звучали голоса, тем неразборчивее были слова. Такую какофонию можно услышать, если завести патефонную пластинку, в которой дырка просверлена не в центре. Но Магре застыл на середине улицы отнюдь не из-за того, что услышал бурную сцену, которая разыгралась в доме между Кавром и Альбаном Грукотелем. Когда он выходил из дома Грукотеля, у него промелькнула одна мысль. «Даже, пожалуй, ее и мыслью не назовешь. Что-то туманное». До того туманное, что он сейчас с трудом пытался вновь вызвать в себе это ощущение. Порою какой-нибудь пустяк, а еще чаще едва уловимый запах, возвращает нас на секунду в одно из мгновений нашей жизни. Все представляется настолько зримо, что у нас захватывает дух. Мы хотим продлить это воспоминание, но напрасно, оно мелькнуло и исчезло. И мы уже не можем даже сказать, о чем только что думали. Мы тщетно ворошим память, не в состоянии объяснить, что же с нами произошло. И нам начинает казаться, что это отголосок смутного сна. Мегре помнил только одно. Это произошло с ним как раз в тот момент, когда захлопнулась дверь дома Грукотеля. Мегре знал, что и Кавер, и Грукотель сейчас оба растеряны и взбешены. Между этими двумя людьми, которых случайно свела судьба, есть нечто схожее. Трудно сказать, что именно, но есть. Кавер, правда, не похож на старого холостяка, но сразу бросается в глаза, что это оплеванный, униженный и страдавшийся муж. Он очень завистлив, а зависть зачастую развивает в человеке весьма неприятные черты. В глубине души Мегре не питал Кавру никакой злобы. Он боролся с ним, твердо решил одолеть его и в то же время жалел этого неудачника. Но что же общего между Кавром и Альбаном Грукотелем? Да, есть нечто такое, что объединяет этих совершенно разных по характеру, но одинаково антипатичных Мегре людей. Это, пожалуй, сказывается даже на их внешности. Оба они какие-то серые, словно покрыты пылью и изнутри и снаружи. Кавар весь пропитан ненавистью к людям. Альбан Грукотель просто трус и подлец. Вся его жизнь зиждется на подлости. От него ушла жена и увезла с собой детей. Он даже не пытался поехать за ними, чтобы вернуть их. Наверное, он и не страдает. Он живет только для себя. Денег у него нет. И он пригрелся в чужом гнезде, как кукушка. А когда с его друзьями стряслась беда, поспешил от них отречься. И вдруг Мегре вспомнил, что промелькнуло в его памяти в то мгновение, когда он так неожиданно остановился. Пустяк, небольшая книжечка, которую он увидел в руках кавра. Одна из тех гнусных порнографических книжонок, что из-под полы продают в некоторых лавочках парижского квартала Сен-Мартен. Но не только книжонка. Было что-то еще. И вот это что-то Мэгрей старался восстановить в своей памяти. На десятую долю секунды его озарила какая-то бесспорная истина, но не успел он сосредоточить на ней внимание, как нить оборвалась. Вот почему он так внезапно застыл на месте, словно сердечный больной, который пытается перехитрить сердце. Он же хитрил собственной памятью. Что там за свет? Невдалеке Мегре увидел расплывчатое светлое пятно. Он ухватился за это вполне конкретное явление, чтобы на некоторое время отвлечься от своих мыслей. Мегре уже как будто изучил городок. «Что же там светится напротив дома Грукотеля?» «Это почта?» «Нет». «Это окно рядом с нею», — ответил Луи. «Там живет телефонистка. Она страдает бессонницей и допоздна читает романы. У нее всегда свет горит дольше, чем у всех». Из дома Грукотеля по-прежнему доносились голоса. Особенно надрывался Альбан. Так ведет себя человек, который не желает слушать никаких доводов. Голос кавра звучал ниже, но в нем проскальзывали властные нотки. Почему у Магре вдруг появилось желание перейти улицу и прильнуть к окну телефонистки? Что это? Интуиция? Но через минуту он уже думал о другом. Он знал, что с тревогой нетерпеливо наблюдает за ним, пытаясь угадать его мысли. Ведь для Луи он уже стал кумиром. Но что же все-таки это было? Минуточку. Что-то связанное с Парижем. Княжонка напомнила ему лавочки в предместе Сен-Мартен, где продают подобного рода литературу. Грук-отель ездил в Париж. И примерно в то же время там находилась Женевьева. Перед его глазами всплыло ее лицо как она смотрела на Альбана, когда тот так подленько доказывал свое алиби. И ведь оно выражало не только презрение. В тот момент Мегре увидел в Женевьеве не молоденькую девушку, а искушенную женщину. Любовница, внезапно осознавшая всю гнусность своего избранника. Вот что молнией сверкнуло в голове Мегре и тут же угасло оставив лишь смутное ощущение чего-то мерзкого. А не обстоит ли дело совсем иначе, чем он до сих пор представлял себе? Драма, считал он, вызвана тем, что в богатой буржуазной семье произошел скандал. В постели у дочери застали бедного юношу, который не занимает в обществе достойного положения. Мог ли Этьен Но в припадке гнева убить Альбера? «Не исключено!» И тут Мегре почувствовал чуть ли не жалость к Этьену и особенно к мадам Но. Бедная женщина все знала и заставляла себя молчать, подавлять в себе страх. Какой пыткой была для нее каждая минута, проведенная наедине с комиссаром. Но сейчас Мегре интересовали не Этьен, но и его жена. Они отошли на второй план. «Надо постараться связать все в единую цепь». У этого замшелого лысеющего Альбана нашлось алиби. Что это? Случайность? Да так ли уж случайно он вдруг обнаружил этот самый счет из гостиницы «Европа»? Пожалуй, он действительно ночевал там. Конечно, надо еще проверить. Но Мегре не сомневался, что это правда. А вот почему Альбан -грук отель? Именно в тот вечер отправился в Ларош-Сюрьон. И верно ли, что его там ждал начальник канцелярии префекта? «Надо проверить», — пробормотал Мегре. Он по-прежнему смотрел на тусклый свет окна рядом с почтой. В одной руке он держал кисет, а в другой — трубку, которую так и не набил. Дальше. Альбер Тайо в тот вечер был в ярости. От кого же он это слышал? — Ах да, от Луи, от того самого Луи, что стоит сейчас рядом с ним, от верного дружка Альбера. — Он в самом деле был в ярости? — неожиданно спросил комиссар. — Кто? — Твой друг Альбер. Ты мне сказал, что в тот вечер он был очень зол, даже выпил несколько рюмок перед свиданием. Он ничего не говорил? — Погодите-ка, он сказал, я недолго пробуду в этом поганом городишке. И давно он стал любовником, мадмуазель, но... — Не знаю. Хотя в день святого Иоанна между ними еще ничего не было. Все началось позже, примерно в октябре. Но влюблен он был до этого. Да кто его знает? Во всяком случае, он до этого ничего о ней не говорил. — Вдруг Мэгре застыл, весь превратившись в слух. Голоса в домике смолкли, но оттуда послышался какой-то странный звук, на который и обратил внимание комиссар. «Телефон!» — пробормотал он. «Крутили ручку аппарата, чтобы вызвать телефонистку. Такие аппараты еще встречаются в провинции. Беги к почте и загляни в окно. Посмотри, что там происходит». «Ты проворнее меня! Давай!» Мэгрэ не ошибся. Теперь рядом с первым зажегся свет и во втором окне. Телефонистка прошла в, служеб... Телефонистка прошла в служебное помещение, от которого ее отделяла приоткрытая дверь. Мэгрэ не торопился. Странно, конечно, но присутствие Луи его почему-то смущало. При этом пареньке ему хотелось держать себя с достоинством. Набив наконец трубку, он раскурил ее и только после этого не спеша подошел к почте. Ну что, я так и знал, что она будет подслушивать. Старая корга всегда подслушивает. Доктор даже как-то пожаловался на нее в Ларуш Сюрьон, а она все равно опять за свое. Мэгрэ заглянул в окно. Маленькая, неопределенного возраста черноволосая женщина в черном платье сидела перед коммутатором, держа в одной руке опросный штепсель, а в другой наушники. Абонент уже, видимо, закончил разговор, так как телефонистка, переставив штепсели в гнездах, выключила свет. «Как ты думаешь, она нам откроет?» «Надо постучать в заднюю дверь. Идите за мной. Мы пройдем со двора». Во дворе была кромешная тьма. Мэгрей и Луи лавировали между какими-то лоханями с бельем. Из мусорного ящика выпрыгнула кошка. Мадмуазель Ринке!» — крикнул Луи. «Откройте, пожалуйста, на минутку!» «Что случилось?» «Это я, Луи! Будьте добры, откройте!» Старая дева, отодвинув задвижку, приоткрыла дверь. И Мегре торопливо шагнул через порог, боясь, как бы дверь сразу же не захлопнулась. «Не бойтесь, мадмуазель!» Большой толстый Мегре с трудом помещался в крошечной кухоньке, уставленной фарфоровыми и стеклянными безделушками. Сейчас по телефону звонил месье Грукотель. «Откуда вы знаете?» Он звонил своему другу месье Но. «Вы подслушивали их разговор?» Она поняла, что ее улечили, и неловко попробовала защищаться. Дело в том, мсье, что почта уже закрыта. После девяти часов я не обязана соединять. Я просто оказала мсье Грукотелю любезность, потому что живу рядом. Что он сказал? Кто? Имейте в виду, если вы не ответите мне по доброй воле, я вынужден буду прийти к вам завтра уже официально. Составить протокол и передать его по инстанциям. Так что же он сказал? Они оба говорили. Одновременно? Почти. Иногда по очереди, а иногда сразу оба. Они так старались перекричать один другого, что я уже ничего не понимала. Наверное, каждый схватил по одному наушнику, и они отпихивали друг друга от аппарата. Что они говорили? Сперва говорил месье Грукотель, «Послушайте, Этьен, дальше так продолжаться не может. От меня только что ушел комиссар, он столкнулся здесь с вашим агентом. Я уверен, что он все знает, и если вы будете вести себя так же, как...» «И дальше?» — спросил Мегре. «Подождите, в это время вмешался другой голос. Алло, мсье Но!» «Говорит Кавр. Жаль, конечно, но вам не удалось задержать его подольше, чтобы он не застал меня здесь. Но...» А тут опять вмешался месье Грукотель. «Это же компрометирует меня! Я больше не могу, слышите, Этьен! Надо сделать так, как вы решили! Позвоните же, наконец, вашему болвану Шурину!» «Да-да, он так и сказал!» который только глупости делает, ведь он в некотором роде начальник этого проклятого комиссара. Раз он прислал его сюда, пусть теперь придумает, как отозвать его обратно в Париж. Я вас предупреждаю, если вы снова меня столкнетесь с ним, я... А месье Этьен в ужасе вопил. Алло, алло, месье Кавр, вы меня слышите? Месье Альбан меня пугает. Разве в самом деле... Алло, говорит Кавр, да замолчите вы, месье Гру, дайте мне сказать два слова и не отталкивайте меня. Мсьено, Но, вы меня слышите? Ну вот, ничего угрожающего нет, и если бы не паникерство вашего друга месье Гру Котеля, нас не... Что? Звонить ли вашему Шурину? Как вам сказать? Час назад я бы, пожалуй, не посоветовал вам. «Нет, лично мне комиссара бояться нечего». Старая дева, со смаком передав этот разговор, ткнула пальцем в мегре и спросила, «Это он о вас говорил, да? Так вот, он сказал, что он вас не боится, но из-за месье Грук отеля, который способен наделать глупости...» «Тише!» На почте послышался звонок. Телефонистка бросилась туда и включила свет. «Алло!» Что? девяносто 1798? Не знаю. Нет, в это время ждать не придется. Я вас вызову. Мегре вспомнил, что девяносто 1798 — это домашний телефон следователя Брижона. Без 10.11. Если Брижон не пошел с женой в кино или театр, он уже спит. Все сослуживцы знали, что встает он в шесть часов, и именно рано утром любит изучать очередное досье. Телефонистка принялась манипулировать своими штепселями. «Ниор? Будьте любезны, дайте Париж. Гальване 1798. Третья линия свободна? Соедините по третьей, ладно? По второй только что было плохо слышно. Как ваши дела?» Сегодня всю ночь дежурите? Что? Нет, вы же знаете, я никогда не ложусь раньше часа. Да, у нас тоже. В двух метрах ничего не видно. Завтра будет гололед, это ясно. Алло, Париж? Гальване 1798. Да ответьте же, милочка, говорите разборчивее. Дайте мне Гальване 1798. «Что? Звонили? Ничего не слышу! Позвоните еще! Нужно срочно! Там должен кто-нибудь быть!» Телефонистка испуганно обернулась, потому что Мегре всем своим грузным телом придвинулся к ней и протянул руку, готовый в нужный момент схватить наушники. «Мсье Но? Алло, месьено! Но! Да, даю вам Париж! В секундочку, туда звонят!» Не вешайте трубку. Гальване 1798. Вас вызывает Сента Бен. Да, я соединяю. Сента Бен. Сента Бен, говорите. Телефонистка не посмела возразить, когда Мэгре властным движением, вырвав у нее наушники надел их. Она решительно воткнула штепсель в нужное гнездо. Алло! Виктор, что? В наушниках послышалось какое-то шипение, и Мигре подумал, что Брыжон должно быть разговаривает лежа в постели. После того, как Но назвал себя, Брыжон сказал кому-то «Это Итьен, наверное, своей жене, которая лежала рядом. «Что? У тебя есть новости? Нет? Да? Не кричи так! От вибрации в трубке треск!» Этьен но относился к той категории людей, которые, разговаривая по телефону, орут во весь голос, боясь, что их не услышат. «Алло! Слушай, Виктор! Пока нового ничего нет, но постарайся понять, что я тебе скажу. Я тебе напишу, а денька через два, возможно, приеду в Париж повидаться с тобой. Говори медленнее, Марта, отодвинься немножко». Что ты сказал? Я сказал Марте, чтобы она отодвинулась. Ну так как? Что там у вас происходит? Комиссар, приехал. Как он тебе понравился? Что? Сейчас не о том речь. Как раз по поводу него я тебе и звоню. Что? Я как раз по поводу него тебе и звоню. Он отказался заняться твоим делом? Нет. Он занимается им слишком рьяно. Послушай, Виктор, крайне необходимо, чтобы ты нашел повод отозвать его в Париж. Нет, сейчас я не могу тебе ничего объяснить. Я знаю нашу телефонистку. Мегре с улыбкой посмотрел на мадмуазель Ренке. Видно было, что она сгорает от любопытства. Ты придумаешь что-нибудь? Что? Говоришь трудно? Но все-таки можно же что-нибудь придумать. Поверь мне, это необходимо. Необходимо. Можно было себе представить, что в этот момент следовательно хмурился, и в его душу впервые закралось сомнение, а так ли уж не виновен его зять. Только ради бога не воображай ничего дурного. Просто он всюду ходит, всех расспрашивает, и от него больше вреда, чем пользы, понимаешь? Если так пойдет дальше, он взбудоражит весь городок, и я попаду в весьма затруднительное положение». «Не знаю, как и быть». «У тебя хорошее отношение с его непосредственным начальником?» «Да. Я бы мог, конечно, попросить шефа, но как-то неудобно. Рано или поздно дойдет до комиссара». Ведь он согласился поехать к вам только из любезности, понимаешь? Скажи, ты хочешь, чтобы у твоей племянницы, а я напоминаю тебе, она твоя крестница, чтобы у нее были нешуточные неприятности? Ты думаешь, дело настолько серьезно? Ну, раз я тебе говорю, значит, да. Чувствовалось, что Этьен Но дрожит от нетерпения». Панический страх Грукотеля передался и ему. А то, что Кавр все-таки посоветовал просить следователя, чтобы тот отозвал Мегре, посеяло в его душе еще большее смятение. «Ты можешь передать трубку сестре? Она спит, я один внизу». «А как же не в Ева?» Следователь Брижон был явно обескуражен и попробовал перевести разговор на другую тему. «У вас тоже дождь?» «Понятия не имею», — заорал Но. «Плевать мне на дождь, слышишь? Ты должен во что бы то ни стало заставить уехать своего сыщика. Что с тобой? Что со мной? А то, что если так пойдет дальше, мы просто не выдержим. Он цует нос повсюду и не говорит ни слова. Он, он...» «Успокойся, успокойся, я попытаюсь». — Когда? — Завтра утром. Как только начнется рабочий день, я пойду к шефу и поговорю с ним. Но не скрою от тебя, мне этот Демарш не по душе. Впервые за свою службу я... — Так ты сделаешь это? — Я же тебе сказал. Телеграмма придет часам к двенадцати. Он сможет уехать трехчасовым поездом. Проследи только, чтобы телеграмму отправили вовремя. Луиза, здорова? Да, здорова. Спокойной ночи. Так не забудь, я все объясню тебе. И не думай ничего дурного. Привет, Марти! Телефонистка поняла по лицу Мегре, что разговор закончился, взяла у него наушники, переставила в гнездах штепсели. Алло! Алло! Кончили? «Алло, Париж! Сколько минут? Шесть? Спасибо! Спокойной ночи, милочка!» Комиссар надел шляпу, раскурил свою трубку. «Этого достаточно, чтобы меня уволили», — сказала телефонистка. «А как вы думаете, это правда?» «Что?» «А то, что говорят. Неужели такой человек, как месье Этьен, мог...» «Доброй ночи, мадмуазель. Не беспокойтесь». Я не разболтаю. О чем они говорили? Ничего интересного. Семейные дела. Вы вернетесь в Париж? Возможно. Скорее всего, завтра после обеда. Теперь Мегре был спокоен. Он снова почувствовал себя комиссаром Мегре. Он даже немного удивился, увидев Луи, который ждал его на кухне. Луи, в свою очередь, тоже был поражен переменой, произошедшей в игре. Ему даже показалось, он подумал об этом с обидой, будто комиссар вдруг посмотрел на него как-то свысока, чуть ли не с презрением. Они снова вышли в ночь, в туман. Кое-где светились редкие огни этого нелепого маленького мирка. «Это он, правда?» «Кто?» «Что?» «Мсьено!» «Это он убил Альбера?» «Ничего не знаю, мальчик. Какое...» Мегре вовремя остановился. Он чуть не сказал, какое это имеет значение. Так он думал, вернее, чувствовал. Но он понимал, какую бурю в душе Луи вызовет это признание. «Что он говорил?» «Ничего интересного. А месье Грукотеле...» Они пошли по направлению к гостиницам. Там еще горел свет. За окном одной из них виднелись темные фигуры посетителей. «А что именно?» «Мсье Грук-отель всегда был дружен с Но». «Подождите. Нет, не всегда. Я был еще мальчишкой, понимаете? Этот дом издавна принадлежал его семье. Но он почему-то пустовал тогда. И мы часто играли возле него. Это я помню хорошо». Ведь мы не раз спускались в подвал через люк, он не был заперт. А сам Мсье Грук отель жил у родственников где-то в Британии. Кажется, там у них замок. Вернулся он уже женатым. Вам надо бы поговорить с кем-нибудь постарше меня. Мне-то тогда было лет шесть или семь. Помню только, у его жены была маленькая желтая машина, очень красивая, и она сама ее водила, и часто ездила одна». Супруги встречались с семьей, но... Нет, точно нет. Я хорошо помню, что месье Грукотель вечно торчал у старого доктора. Тот был вдовцом. Так они и остались у меня в памяти. Сидят у окна и играют в шахматы. Если не ошибаюсь, это кажется из-за жены месье Грукотель перестал встречаться с Но. Что-то там произошло между ними. А раньше они дружили, ведь они учились в одном классе. А потом что-то разладилось. На улице они, правда, раскланивались. Даже разговаривали иногда. Я сам видел, но и только. Значит, лишь после отъезда мадам Грукотель... Да, года три назад. Мадмуазель Но тогда было лет шестнадцать или семнадцать. Она вернулась из Ниора, где долгое время находилась в пансионе. Домой она приезжала раз в месяц. Это я тоже хорошо помню. Потому что здесь у нас все знали. Если мадмуазель Но приехала кроме каникул, то значит, можно не сомневаться, сегодня третье воскресенье месяца. Так вот тогда они и подружились. Мсье Грукотель стал чуть ли не дневать и ночевать у Но. Отдыхать они тоже ездят вместе? Да, в Сабальдалон. У мсье Но там вилла. Вы уже домой? А разве вы не хотите узнать, ушел ли тот? юноша повернулся в сторону дома грук отеля, где сквозь ставни все еще просачивался слабый свет наверное в представлении луи следствие должно было вестись совсем иначе. он был слегка разочарован поведением игры, но не решался показать это что он сказал когда увидел вас кто кадавр ничего впрочем все это не имеет никакого значения. По правде сказать, мысли Магре Витали где-то далеко. Он машинально отвечал своему юному собеседнику, не вникая в смысл его вопросов. С Магре случалось, что он впадал в такое состояние. Сколько раз его товарищи по работе подтрунивали над ним из-за этого, судачили за его спиной. В такие минуты Магре казался надменным, важным, непроницаемым. Можно было подумать, что он ничего не видит и ничего не слышит вокруг, всех презирает. Человек, не знающий Мегре, мог решить, что он самодовольный дурак или просто недотепа. Как-то один знакомый Мегре, вообразивший себя психологом, спросил его, «Вы подводите итог своим мыслям?» И Мегре насмешливо ответил ему, «Я вообще никогда не думаю». И это было почти правдой. Вот и сейчас, холодной, промозглой ночью, он стоял на улице и ни о чем не думал. В его голове не было ни единой мысли. Может и верно, что он похож на губку. Это сравнение придумал бригадир Люка, с которым Мегре часто работал. Люка знал своего начальника лучше, чем кто-либо другой. «Когда патрон расследует какое-нибудь дело, — сказал он однажды, — Наступает момент, когда он вдруг как бы разбухает, словно губка. Можно подумать, что он заправляется особым составом. Чем же он заправляется? В данную минуту, например, туманом и ночью. Город, который окружал его, уже не был для него чужим, и он не был в нем чужим, случайно заброшенным сюда судьбой человеком. Теперь он чувствовал себя здесь всевидящим богом, Он уже так хорошо знал этот городок, будто всегда жил в нем, более того, будто он сам его создал. Он знал, что происходит сейчас каждым из этих притаившихся в ночи домишек. Он явно представлял себе, как женщины и мужчины ворочаются в своих пропотевших постелях, какие им снятся сны. По свету ночника он догадывался, что вон за тем окном полусонная мать сует ребенку соску с теплым молоком. А там, в угловом доме, мучается больная. Он мог заранее сказать, когда лунатичка-бокалейщица вдруг скочит с постели. Он незримо присутствовал в кафе, сидел за гладким коричневым столиком вместе с завсегдатаями этого заведения. А они шлепали по столу грязными картами и подсчитывали желтые и красные жетоны. Он был и в комнате Женевьевы, рядом с нею. Он разделял ее страдания оскорбленной любовницы. ведь она действительно страдала. Сегодня она пережила, наверное, самый тяжелый день в своей жизни. И кто знает, не подкарауливает ли она сейчас Мегре, чтобы снова проскользнуть в его комнату, когда все уснут. И мадам Но не спит. Она уже легла, но не спит. И в темноте своей спальни прислушивается к шорохам в доме, беспокоясь, почему до сих пор не вернулся Мегре, представляя себе, как в ожидании его томиться в гостиной муж. После разговора с Шурином в его душе вновь затеплилась надежда, но долгое отсутствие комиссара его тревожит. Мегре чувствовал тепло хлеба. Слышал, как бьет копытом лошадь в стойле. Видел старую кухарку в ночной кофте. А что же происходит у отеля? Ага, вот распахнулась дверь. Альбан прощается со своим гостем, которого он уже ненавидит. О чем они еще говорили после звонка к Этьену Но там, в этой пыльной затхлой гостиной? Вот дверь захлопнулась. Кавар идет быстрым шагом, держа под мышкой свой портфель. Он доволен и в то же время что-то гложет его. В общем-то можно сказать, что он выиграл. Он одержал верх над Мегре. Завтра комиссара отзовут в Париж. Хотя жаль, конечно, что это не его кавра заслуга. А вот угроза комиссара по поводу исчезнувшей кепки. Помощник Кавра, потягивая рюмку за рюмкой, ждет его за столиком в Золотом Льве. «Вы уже идете домой?» — услышал Мегре голос Луи. «Да, милый мой. А что мне еще остается?» «Но вы не бросите». «Что ты сказал?» «О, как хорошо Мегре знал их всех! Сколько таких встречал он за свою жизнь! Столь же горячих, наивных и в то же время отважных юношей, которых не страшат никакие препятствия, и они любой ценой хотят добиться правды!» Это у тебя пройдет, мальчик, подумал он. Через несколько лет ты будешь низко кланяться такому вот месье Но или месье Грукателю, так как поймешь, что раз ты сын Фию, ничего другого тебе не остается. Ну а мадам Ритайо, она уже, конечно, надежно запрятала деньги, лежавшие в супнице, и сейчас сидит одна денешенька в своем доме у шаната. Она все это давно взяла в толк, а ведь эта женщина, наверное, была хорошей женой, хорошей матерью, не хуже других. Возможно, раньше и ей были не чужды простые человеческие чувства, но потом она поняла, что от этих чувств проку нет, и смирилась. Смирилась с тем, что обороняться надо при помощи иного оружия, смирилась с тем, что из тех несчастий следует извлекать деньги». Смерть мужа принесла этой женщине дом и пенсию, которая позволила ей вырастить сына и дать ему образование. А смерть Альбера... «Держу пари», — пробормотал Мегре полголоса, — что она мечтает о том, чтобы купить домик, но уже не в Сент-Абене, а в Ниоре. Новый чистенький домик. Мечтает об обеспеченной старости, которую проведет, глядя на портреты мужа и сына. Старый Дезире должно быть отсыпается на грязной подстилке после дневных возлияний. Почтальон и Асафат, довольный собой, прикидывает, какую награду получит он за свое молчание и изворотливость. Что же касается Грукотеля с его порочными наслаждениями? «Как вы быстро идете, мсье? Ты хочешь проводить меня? А вы не против?» «Но твоя мать будет волноваться. Обо мне она не заботится». Он сказал это с некоторой гордостью, однако в его словах сквозила и обида. «Так, вот уже и станция позади. Они вышли на топкую дорогу, идущую вдоль канала. Там в конце дороги, где виднелось светлое пятно, казалось, это луна, закрытая облаками, стоял большой, теплый, спокойный дом». Один из тех домов, на которые с завистью поглядывает путник, думая, «Вот где хорошо живется!» «А теперь, сынок, иди домой. Мне тут недалеко. Когда я вас увижу, дайте мне слово, что вы не уедете, прежде чем...» «Обещаю тебе». «Вы правда не отступитесь?» «Правда». «Увы, как нелегко было Мэгре сделать то, что ему предстояло!» Он понуро взошел на крыльцо. Дверь оказалась не запертой. В гостиной горел свет. Его ждали. Мэгре вздохнул, снимая тяжелый, набухший от влажного воздуха плащ. Постоял немного на половике, раскуривая свою трубку. «Ладно». Бедняга Этьен Но ждал его, то окрыляясь надеждой, то впадая в смертельную тревогу. Он сидел в том же кресле, где днем в муках томилась мадамно. На столике стояла полупустая бутылка арманьяка.